Глава 30. Холли прислоняет велосипед к дереву и идет к двери. «Не уверена, что это хорошая идея», шепчу я на ухо Катрану. Он хмыкает, ничего не говорит. По его лицу видно, что ему эта затея тоже не по душе. План принадлежит Нико, и, слушая инструктаж Катрана, нетрудно было понять, что ему не нравится вмешательство Нико в дела его группы, как и мое присутствие. Это принадлежащее лордерам здание стоит на отшибе, что неудивительно, учитывая, какие дела в нем творятся. Никаких соседей, и тем не менее оно всего в нескольких милях от главной дороги, крупной транспортной развязки. Сейчас перед зданием припаркован один черный фургон. Наблюдение показало, что понедельник – подходящий день для нападения. В другие дни доставок, зачищенных, которых пускают в расход, больше. Холли приближается к двери, ей навстречу выступает охранник. «Привет», — говорит она, улыбаясь от уха до уха. Не следует ей выглядеть такой радостной при виде лордера. «Что ты здесь делаешь?» «Извините, заблудилась. Вы не подскажете мне, как попасть на фермерский рынок?» «Дурацкая легенда. Нужно быть полным идиотом, чтобы свернуть на эту необозначенную на картах дорогу со знаком «Въезд запрещен», а не на следующую, где есть указатель «Рынка». Лордер ничего не говорит, с бесстрастным лицом подходит ближе. Одним глазом следит за ней, а другим оглядывает лес вокруг. Я инстинктивно пригибаюсь пониже в кустах, хотя знаю, что мы в глубокой тени и нас невозможно увидеть. Рука охранника тянется к рации на поясе. Холли неожиданным ударом ноги бьет его по руке, Я напрягаюсь, готовая прыгнуть вперед, помочь ей, но Катран хватает меня за руку. «Жди!» — шипит он, пока другие не выйдут. Весь фасад утыкан камерами наблюдения. И к этому времени внутри уже увидели, что охранник схватился с одной худенькой девушкой. Скоро он уже крепко держит Холли за шею, не давая ей пошевелиться. Дверь открывается, входит еще один лордер. «Доложи!» Она сказала, что заблудилась, а потом ударила меня. Мне это не нравится. Проверь территорию. У меня руки заняты, второй пожимает плечами. Так освободи их. Охранник перемещает одну руку на подбородок Холли, а вторую на плечо. Нет, я напрягаюсь, чтобы ринуться вперед, но Катран удерживает меня железной хваткой. Резкий сильный рывок. Лордер отпускает холли, и она валится на землю. Тело ее конвульсивно дергается, потом затихает, шея сломана. Дикий ужас в моей душе быстро обращается в ярость. Я бросаю свирепый взгляд на катрана, готовая наброситься на него с упреками, но его лицо искажено болью. Заметив, что я смотрю, он стирает все эмоции. Лордер говорит что-то по рации, и из дома выходят еще двое. Один направляется в сторону Тори, поджидающий его с ножами наготове, а другой — в нашу сторону. Катран отпускает мою руку и жестом велит оставаться на месте. Бесстрастная маска на его лице превращается в маску мести. Но лордеры вдруг останавливаются и отступают назад. С дороги доносится звук приближающейся машины. «Нет, нет, фургон!» Катран слегка качает головой. «Слишком много целей», — шепчет он. Я смотрю на него, не веря своим глазам. Отступить? Сейчас? После того, что они сделали с Холли? Двое лордеров выходят из кабины фургона, совещаются с остальными, бросают взгляд на лежащее на земле тело Холли. Один отодвигает боковую дверь фургона. Какой-то парень с бледным лицом выпрыгивает наружу и замахивается на лордера, зачищенный. Прежде чем он падает на землю, я слышу жужжание его лево. Из фургона доносится пронзительный крик, вытаскивают девушку. Он пытается дотянуться до парня. Сделай же что-нибудь, шиплю я. Лицо Катрана искажается в нерешительности. Мои пальцы сжимают рукоятку ножа. Оставайся здесь, приказывает он. Не наружь свое обещание. Он включает рацию, дает приказ атаковать. Мелькание фигур, крики, звуки ударов. Я раздваиваюсь, рвусь туда за ними, чтобы ударить по лордерам, но остаюсь на месте, ужасаясь тому, что происходит, и крепко зажмуриваюсь. Какая от меня польза? Зачем было приводить меня сюда, если мне нельзя ничего делать? Я заставляю себя открыть глаза. Один из лордеров вырывается, бежит в панике в лес прямиком туда, где я прячусь. Я принимаю боевую стойку и сбиваю его с ног. Он грохается на землю, и воздух с шумом вылетает из легких. У меня в руке нож, и пара секунд, когда я смогу воспользоваться им, ударить врага, но я этого не делаю. Он бьет меня по руке, нож падает на землю, а он выхватывает свой, улыбается. Потом глухой звук удара, Катран бьет его по затылку. Лордер падает и больше не двигается. На затылке кровь, Катран несется назад к дому, я, пошатываясь, поднимаюсь. В волосах у него красное, много красного». В ушах шумит, перед глазами плывут красные округи, и я, покачиваясь, отступаю назад. Потом кто-то кричит, что все чисто, а я стою и стою, не шевеляясь, не в силах открыть глаза или отойти, почти в трансе. кроваво красном трансе. Наконец, что-то проникает в мой затуманенный мозг. Крик. Девушка все еще кричит, зачищенная. Ее лево громко жужжит, и этот звук грызается мне в череп. Ей нужна помощь. Я борюсь с туманом, заставляю ноги идти сквозь деревья, фиксирую взгляд на девушке, а не на том, что лежит на земле. Обнимаю ее за плечи. Все в порядке, просто закрой глаза. Не смотри вокруг. Мысленно отстранись от всего этого. Дыши глубоко и медленно, ты можешь. Ее лево показывает три-четыре, слишком низко. Она качает головой, глаза широко раскрыты, смотрит, не мигая. Подходит Тори. Ей нужен эликсир счастья. У них он должен быть. Мы помогаем девушке войти в дом. Катран хватает врача за горло. Врач, задыхаясь, указывает на шкаф у стены. Затем, повинуясь жесту Катрана, достает из ящика шприц. Отдает Катрану. Это незаконно. Хотя, думаю, вам наплевать. Катран поворачивается к девушке, но та вытягивает руки. «Нет, вы не должны. Нет!» Она защитным жестом прикрывает живот. Нельзя, ребенок. Беременна? Я смотрю на врача. Это убьет ребенка, говорит он. Ее лево снова вибрирует. Три и два, говорю я. Врач пожимает плечами. Она все равно умирает. Так какая разница? Тори сильно бьет его по лицу. Ну же, Катран, кричит она. Мы не можем ее заставить. Катран присаживается на корточке рядом с девушкой, берет за руку что ты хочешь, чтобы мы сделали?» Глаза у нее широко открыты, в них плещется паника. Она похожа на оленя, который хочет убежать в лес, но попал ногой в капкан. «Нет, никаких наркотиков», говорит она четко. Катран отдает шприц Торе. Она сказала нет. Дальше происходит то, что неизбежно должно было произойти. Ее уровень падает еще ниже. Тело конвульсивно выгибается, она вскрикивает, корчится от боли. «Дай ей эликсир счастья. Ребенок все равно умрет, если она умрет», — кричит Тори. «Уже слишком поздно, и у нас тут нет ничего более сильного», — говорит врач. «Так намного мучительнее, чем это делаем мы». Он протягивает руку к шкафу, выдвигает другой ящик и достает еще один шприц. «Введите ей полную дозу вот этого, и все закончится быстро». «Она сказала, никаких наркотиков», — говорит Катран, с трудом контролируя свой голос. Я держу ее. Девушка уже ничего не соображает, но лицо ее искажено мучительной болью. Тело выгибается еще последний раз, застывает, потом обмикает. «Умерла». Тори смотрит на врача, потом на нож в своей руке. «Позволь мне?» — спрашивает она у Катрана. «Медленно». Катран качает головой и забирает у доктора второй шприц. «Нет». «Дадим ему то, что он использовал на других», — Катран отдает шприц Тори. «Он держит врача, который, когда до него доходит, начинает вырываться. Вы не можете. Это убийство». «А как насчет того, что вы здесь делаете? Как ты это называешь, рычить Тори?» «Законы придуманы не просто так. Это, если она беременна, что тогда? Либо умирает от боли во время схваток, Либо мы даем наркотики, чтобы остановить боли, и умирает ребенок. Забеременев, она нарушила свой контракт. Нарушители контрактов старше 16 лишаются согласно закону данного им второго шанса. Это есть в контракте, который они подписывают. Как будто у нас есть выбор, подписывать или нет. Зло выпаливаю я и поднимаю руку. Глаза его расширяются, когда он видит мой лево. С нее могли снять лево, чтобы ребенок остался жив, чтобы оба остались живы. Доктор качает головой. И что потом? Все зачищенные девушки в стране будут беременеть намеренно, чтобы избавиться от наказания. Тори улыбается, держа шприц в руке. Итак, ты сказал, что полная доза этого зелья быстрая смерть, а как насчет половины дозы? Ужас отражающийся на лице доктора вполне ясно отвечает на этот вопрос. Тори направляется к нему, но я не могу оставаться, не могу смотреть. Головокружение возвращается, все делается серым. Пошатываясь, выхожу из здания, иду мимо тел, стараясь не смотреть на них, но боковым зрением все равно невольно замечаю — кровь, смерть. Докобыляв до деревьев, я обхватываю рукой ствол, и меня рвет. Из здания у меня за спиной доносятся крики. Силюсь, прояснить мозг, осмыслить то, что узнала — Лева убьет зачищенную во время схваток. Не потому ли Эми и Джазу не разрешается оставаться наедине? Не потому ли и мне нельзя было оставаться наедине с Беном? Я не знала, а та девушка. Лордеры стерли ей память, и теперь она умерла. И мы не смогли бы ей помочь, даже если бы попытались. Она выглядит старше Эмми. Много ли ей оставалось до двадцати одного и до свободы? Я раскрываю ладонь. В руке у меня серебряное колечко, которое я сняла с ее пальца в конце. Внутри выгравировано Эмили и Дэвид навсегда вместе. Был ли это тот парень, которого привезли с ней? Теперь они навсегда вместе. Крепко сжимаю пальцы вокруг кольца. «Эмили, я не забуду ее, не забуду этот момент». Из наших погибли трое, включая Холли, из зачищенных двое парень с девушкой. Потери лордеров пятеро плюс один врач. Уничтожен центр терминации. Катран поджег его перед нашим уходом. Мы растворяемся в лесу парами, чтобы добежать до точек высадки. Катран и я вместе. Ты идиотка, шипит он, пока мы бежим. О чем ты думала, когда выскочила на того лордера с ножом в руке? Я же сказал тебе спрятаться. Ты сказал оставаться на месте. Я и оставалась. Ты выбежал прямо на меня. Катран раздраженно качает головой. Если бы я не нянчился с тобой по приказу Нико, может, мы и не потеряли бы трех человек? Что? Ты нянчился со мной? Ты слышала. Во что ты играешь? Послушай, я знаю, что ты хочешь помочь, но ты бесполезна. Тебя опасно брать на дело. А как же Холли? «А что, Холли?» «Она не должна была туда идти одна. Она сама вызвалась. Выманить их из дома было лучшей стратегией. Он явно испытывает неловкость. Она должна была доказать Нико свою преданность после того, как нарушила правила, и она ее доказала. Навеки». Оставшуюся часть пути мы не разговариваем. «Что произошло?» «Я хотела убить того лордера. У меня в руке был нож, была возможность...» Но одна лишь мысль — воспользоваться им, воткнуть лезвие в живую плоть, разрывая кожу, вены, мышцы, и я оцепенела. Я не могла этого сделать. Если бы Катран не подоспел вовремя, меня уже не было бы в живых. Кулаки непроизвольно сжимаются. Для чего были все те тренировки с Никой и Совами? Я знаю так много способов оборвать жизнь». Мысленно рисую лицо Эмили. Она отказалась от эликсира счастья, который мог спасти ее. Ради чего? Теперь и она, и ребенок оба мертвы, и Холли тоже мертва. Ей сломали шею, и еще двое других из ее ячейки, имен которых я даже не знала, и это сделали лордеры. В следующий раз, когда в моей руке будет оружие, а передо мной лордер, я не спасую».